среди которых били фонтаны душистой воды, стояли статуи богов и золотые или серебряные клетки с птицами всевозможных окрасок. Посередине выселся гигантский шатер. Вернее, чтобы не заслонять перующим вид на пруд, там был только верх шатра, поддерживаемый серебряными столбиками,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 По всей окрестности, по рощам, эхо повторяло звуки рогов и флейт. Сам император, справа от которого сидела Поппея, а слева Пифагор...